Наконец ливень утих. Под порывами ветра деревья тряхивались от тяжёлых капель, словно только что вынырнули из речной глубины. Первые, совершенно неожиданные и какие-то неестественно оранжевые, словно преломлённые через кровавое зеркало войны, лучи солнца зарождались под оглушительную канонаду грома. Залп затишье Залп и снова ошеломляющая, вызывающая необъяснимую тревогу тишина, сквозь которую лишь через несколько минут начинают пробиваться разноголосица лесной кроны. Беркут прислушивался к ней с особым вниманием, пытаясь уловить отдалённое эхо автоматных очередей, взрывов гранат, людских голосов. Словом чего-либо такого, что свидетельствовало бы о стычке его бойцов с фашистами. Они ушли на задание поздним вечером, получив приказ вернуться к восьми утра. Но часы уже показывали четырнадцать тридцать, так что давно пора было бы завершить свой рейд. Что же могло произойти? Какие обстоятельства задержали их? Оставив пост по ту сторону скалы, Арсемасцев, неуклюже, словно разбуженный посредий медведь, подошёл к кабине, открыл дверцу, снял с себя дождевик, не протирев его рукавом лобовое стекло, уселся рядом с Беркутом. Чего ждём, лейтенант? Пока придут и повяжут? За села 3 километра, было бы всё на мази, я не вы уже трижды сходил бы туда и назад. Не думаешь, что они такие храбрые герои? что даже в гестапо или хотя бы в повшивой полиции языки мне развяжут. Что ты предлагаешь? задумчиво спросил Андрей. А что тут можно предлагать? Бросаем к чертям эту железку, кивнул в сторону машины, и смываемся. Риски есть, ты прав, но уходить пока не будем. Они могут отсиживаться, чтобы переждать ливень. Давай пройдём километра полтора в сторону села и часик подождём. Даже если немцы сунутся сюда, мы заметим их намного раньше, чем могли бы сидя в кабине. К тому же появится возможность маневрировать. Да не боятся уж этих ребят, лейтенант. И дело тут не в германцах. Просто ушли твои поляки к чертям. Их трое, оружие есть, это их земля. А студенты Ильич в нашем союзе за границей, а здесь они пристанут к любому отряду или создадут свою группу. Что касается этого сосунка, ну вот приска королевского рода, то он мне вообще не понравился с первой минуты его появления у машины. Я сейчас о другом думаю. Всё-таки наш побег удался. Те, с кем свела нас судьба в том Эшалоне, До сих пор те заются муками плена. Многие уже, наверное, погибли, многие истощены. А мы с тобой вырвались на свободу, завладели оружием и идём к своим по существу с боями. Ну, бои это уже на твоей совести. Мы могли пройти Польшу вдвоём быстрее, не рискуя головами возле каждого хутора. Нет. Очевидно, до конца нашего рейда до Днестра мы так и не поймём друг друга. Испытывающий взглянул на него Беркут. Почему? Да потому что этот человек всё ещё не желает чувствовать себя солдатом, потому что стычки с врагом, из которых они, кстати, до сих пор выходили с честью, всё ещё вызывают у нём страх, вместо того чтобы вызывать Прилив мужества. Будь я твоим командиром в армейской части, я бы лишил тебя звания ефрейтора. Спокойно, негромко проговорил Беркут. И в этом я не сомневаюсь. Не из вредности, а из-за того, что звание-то все-таки особое. Оно означает отличный, знающий службу солдат, — Ты же солдатом так и не стал. В мирное время это еще было бы как-то объяснимо, а в военной не имеет ни объяснения, ни оправдания. — А тебе, Веркут, никогда не приходило в голову, что я вообще давно забыл, что когда-либо был этим самым ефрейтором? — желчно улыбнулся Арзамасов. — Причем забыл... Это был самого момента, когда попал в плен. Если бы не ты, лейтенант. В плен, хочешь сказать, сдался добровольно? перебил его Андрей. Только откровенно, я Анна тебя не настучу. А нас сильно в плен не берут. Или руки вверх, или ноги в рось. Ты-то, конечно, и в плену ни на минуту не забывала, что являешься лейтенантом. А как же? «Не портянка солдатская, офицер!» «Хотя наверняка тебя уже давно вычеркнули не только из офицерских списков, но и из списков живых!» Первым желанием Беркута было отреагировать мгновенно и резко. Однако он помнил, что сам затеял этот неприятный для Арзамасцева разговор, поэтому пригасил свои эмоции и только потом сказал «все». Приказа о жаловании мне не оглашали. И пока мне его не огласили, я остаюсь в звании лейтенанта. Таков порядок во всех армиях мира. Ну, а что касается списков живых, главное, чтобы мы сами себя не вычеркнули из этих списков, и военнослужащих, и живых. К сожалению, Слишком многие из нас, кто оказался в эту войну в солдатских рядах, поспешили по вычеркивать себя из списков и солдат из живых. И что самое страшное, из списков людей. Однако на этом будем считать наш философский дискут закрытым. Напость Еврейтор замассев. Весь те наблюдение за всеми подходами к нашей стоянке. Через час сменю. Какой к чертям пост? Проорчал Кирилл. К чему здесь нужен твой пост? Нехотя открыв дверцу, он лениво, демонстрируя явное нежелание выполнять приказ, ступил на подножку и вдруг воскликнул: "Там стреляют, лейтенант!" Слышу, Беркут схватил стоявший в углу За сиденьем автомат подцепил к ремню под сумок с тремя гранатами, четвертую, лежавшую на сиденье, сунул за ремень и, рассовав по карманам и голенищам запасные магазины, выскочил из кабины вслед за Кириллом. — А ведь валят в той стороне, куда пошли наши, — вдруг прислушался Арзамасцев, — хотя и слишком далековато, Село расположено ближе, а предлагаю пройтись в том направлении. Для начала возьми пулемет и затащи его вон на ту скалу, что справа от машины. Возможно, в конце боя он нам пригодится. Вполне допускаю, потому что полят, как на Бородинских редутах. Однако не успели они пройти... По раскисшей каменистой грядей двухсот метров, как выстрелы затихли. Беркут и Артзамасцев переглянулись, прошли еще немного, прислушались, ни выстрелов, ни криков. Пробившееся между двумя грязовато-серыми тучами солнце тянулось к земле такими жаркими лучами, словно истосковалось по собственному теплу. И секреты им постепенно оживал и возбуждался, приобретая всё новые и новые голоса и звучания птичий хорал. Откуда-то издалека, зычное послеливневое эхо донесло крик паровоза, а вслед за ним мерное постукивание колёс. Заговорил о немирских, хотя и вполне земных делах, осипший колокол. Висевшей на небольшой, впервые увиденной Андреем на польской земле православной церковушке, стоящей на окраине городка, который они проезжали. Сотнями всевозможных звуков ожил и дотёля огнетённый ливнями сосновый лес. Однако прислушиваясь к ним, эти двое бойцов упрямо ждали выстрелов. Ничего не ждали они сейчас с такой надеждой, как давно привычных выстрелов. А что же там могло произойти? не спрашивал, а скорее размышлял вслух лейтенант. Неужели все погибли? Засада, 5 минут стрельбы и Да нет, постреливали там дальше. Порядочно постреляли. А ведь для того, чтобы в лесу из засады уложить троих необученных, а мог времени дойти да действительно не надо.